Заснуть Кирилл не мог, продумывая, как расскажет Тропинину о существовании еще одного сына, но уже через несколько часов уходил из квартиры по-английски тихо, не прощаясь. Кириллу позвонили из детективного агентства и сообщили, что никакой Тропинин ему не отец, а тот, кто вел его дело, взял большие деньги и сбежал, прислав досьен постороннего человека, с которым его мать когда-то была просто лишь знакома, и поддельные результаты анализов. Кира, чего-то решив, что мальчик с серыми глазами из детства и есть Антон, принял всю за чистую монету. Хорошо, что коллеги, которых детектив также не забыл кинуть на деньги, предупредили Кира. Они получили настоящие результаты анализов. В тот день он был так зол, что в кровь разбил руку о дверной проем и даже в самолете не мог успокоиться. Отца Кирилл нашел потом, спустя некоторое время, но тот отказался с ним общаться, не дал шанса. Никто не давал Кириллу шанса, ни мать, которая против воли увезла его в другую страну, решив, что там сыну будет лучше, ни отец, который даже не захотел просто поговорить с ним, ни первая и единственная любовь. А он хотел дать шанс человеку, похожему на него, не забыл об Антоне Тропинине и когда узнал позднее, почти через два года из соцсети, что тот собрал группу и пытается заниматься музыкой, вышел на своего дядю, Андрея Коварина, который в это время как раз стал интересоваться музыкальной индустрией и попросил его обратить внимание на группу на краю. «Зачем тебе это?» — спросил дядя, который был в курсе, какого успеха добилась группа племянника. «Стань их менеджером», — повторил тот. «Я собираю девичью поп-группу», — усмехнулся Андрей, знающий толк в шоу-бизнесе. «Зачем мне какие-то рокеры?» «Я смогу сделать их известными, а ты заработаешь неплохие деньги», — отвечал Кирилл. И Коварин согласился. Для этого он даже переехал из Москвы в город Тропинино. Андрей связался с НК, предложил свои услуги менеджера, и даже несколько месяцев спустя привел в тот самый клуб, где находился уже Кирилл под видом продюсера, ищущего группу для совместной работы. В Антоне Кирилл видел себя как в преломленном зеркале и захотел помочь, зачем и сам не знал. Однако все сразу пошло не так. Уже в клубе, когда он специально толкнул Тропинина, чтобы удобнее было познакомиться и завязать разговор, они поссорились, и Антон его ударил. Кизон вспылил, и решил в отместку поиздеваться над группой Антона, отказавшись от них якобы из-за поступка фронтмена. Но всё же решил продвигать, заявив обалдевшему дяде, что не хочет, чтобы парни знали, кто их продюсер, и велел всё держать в тайне. Коварин, явно думая, что племянник сходит с ума из-за звёздной болезни, согласился. Ему было всё равно, отчего имени делать деньги». Он отлично понимал, что лорды буквально выстрелили своей музыкой и образами, и теперь о них знали не только поклонники тяжелой музыки. В какой-то момент группа стала настоящим мейнстримом, образцом настоящего рока, идолами. Появились толпы ненормальных поклонниц и отбитых фанатов, тусовки с зашкаливающим количеством всевозможных видов грязи, гастрольные туры по всему миру, реклама, естественно, и денег резко стало больше. Киру некуда было их тратить и некому давать, поэтому продюсирование группы «Человека-зеркало» стало его небольшим вложением и, надо сказать, успешным. Да и вклад в развитие отечественной музыки хотелось сделать. Всё шло успешно, но странно. Кирилл искренне восхищался голосом Антона, ставшего Кеем, и его работоспособностью. Чем-то тут напоминал ему Гектора, однако при этом Антон всегда его дико раздражал. Он видел в нём себя, свои привычки, своё одиночество, свою неспособность любить и быть любимыми, даже свои страхи напополам с гордыней. Зная, что на свете есть такой же человек, как и он сам, становилось спокойнее. Пусть не брат по крови, но по духу же они похожи, верно? Как-то уже позднее Кир поймал себя на мысли, что он собственноручно взрастил себе конкурента. Но только вот зачем? Потому что ему было скучно — или потому что он не мог простить себя и наказывал таким способом, или он не хотел быть столь малодушным, как все те, кто не дал ему шанса и сам себе доказывал, что он не такой? А может быть, вся эта игра в благодетеля и кукловода отдавала ему вдохновение? Сам Кирилл не знал ответа на этот вопрос. В какой-то момент он отпустил Тропинина в свободное плавание. К тому времени ему порядком всё надоело. Он устал и от звёздной жизни, и от игры с братом по духу, и от череды девушек. От группы до топ-моделей, сменяющих друг друга. Даже от музыки начал уставать, теряя запал. Но тут появилась Катя, и почти остановившаяся карусель вновь закрутилась. Он вновь почувствовал себя «живым». Кирилл считал, что будет справедливо, если Антон отдаст ему Катю. В знак благодарности за всё, что он сделал. С ней же он счастлив» а они одинаковые, что хорошо одному, хорошо и другому. Если Катя сделала счастливым Антона, значит, сделает счастливым и его. В то же время он понимал ущербность собственных мыслей, и это неимоверно его злило, но свой эксперимент по общению с девушкой он не прекращал. Даже купил ей тот ацтекский амулет-кулон с логограммами, не то чтобы поверил словам продавца на рынке в Мехико, но все же заинтересовался. А потом его начинало тянуть Кате, и он метался между этими тремя состояниями, ими же и вдохновлялся. «Я тот, кто тебя сделал», — с довольным видом повторил Кирилл, глядя на Кея, который, казалось, не сразу понял смысл его слов. Он смотрел на темноволосого музыканта, как на душевнобольного, и с опаской, и с жалостью. «Сам подумай, Кей, ты ведь так на меня похож» тихо сказал Кизон почти с торжеством. «Ты мыслишь, как я. Ты тащишься по той же музыке, что и я. Ты даже счастлив с той, которая могла бы сделать счастливым меня. Просто ты первым добрался, хотя познакомились мы раньше. Неважно, сам себя оборвал Кизон. Ты моё подобие». Антон молчал. «Всё так здорово обернулось, да?» продолжал темноволосый музыкант. «Я создал НК...» и мне принадлежат, как забавно, права на тебя, на твоих парней и даже на название твоей группы. «Ты так смотришь на меня», — улыбнулся он, — «что я чувствую себя Дартом Вейдером, говорящим Люку Скайвокеру, что он его отец». «Ты круче, ты победил», — скучающим голосом отвечал Антон, которому стоило больших сил не показать свои истинные эмоции, а их было много. Гордость, казалось, изрезали на куски осколками разбитой чужой мечты. Самолюбие искромсали вдоль и поперёк, как на салат. Амбиции истоптали и в душу плюнули. Антон сам не понимал, как ещё подавлял себя свой гнев, свою злость. Тот ли это человек, песни которого он за поем слушал ещё несколько лет назад? Он ли вместе с Гектором создавал знаменитого архитектора? Если это всё правда... Если этот чёртов псих-продюсер его группы, то дела плохи. Тогда весь их успех — это только его заслуги? «Молчи, замри, не шевелись», — шептало что-то внутри него. Антон прикрыл глаза, едва слышно выдыхая. «И всё?» — разочарованно вытянулось лицо Кизона. «Где твои фирменные истерики с разнесением всего в округе?» «Где обещание прикончить меня на месте, если я не заткнусь? Где вопли удивления и вырывания волос с корнями из всех частей тела? Где Кей?» — заглянул он в каменное лицо Тропинина. «Или у нас остался только Антошка? Маленький глупый Антошка, который так облажался на первом концерте? Или который играл с девчонками? Я всё про тебя знаю, копия. Всё». «Зачем Кир всё это говорил, он и сам не знал. Из-за Кати?» Вполне. Из-за ревности — может быть. Из-за зависти — возможно. Он ждал эффектное шоу, фонтаны эмоций, угрозы, крики ненависти, удары в лицо. Но, кажется, Тропинин повзрослел и не собирался устраивать представление. Молча смотрел на него страшными глазами и сжимал кулаки. «Меня ждет девушка», — сказал негромко Антон хриплым голосом. «Если у вас, господин продюсер, все, я пойду. Будут вопросы, свяжитесь через менеджера». Он пошел прочь, но обернулся. «И да, я еще раз напоминаю, со мной ты можешь делать все, что захочется, но тебе стоит держаться подальше от Кати». «Все, что хочу?» — задумчиво спросил Кирилл. «Окей, я запомнил». В голове его появилась классная идея, и он улыбнулся, но улыбка вышла усталой. «Надеюсь, у тебя хорошая память», — было ему ответом, и Антон стремительно ушёл. Направился он не к Кате, а в туалет, и долго плескал в лицо ледяную воду, пытаясь понять, что происходит. Ледяная вода жгла кожу, тонкими струйками текла под рубашку, мочила волосы, а Антон словно набирался сил. Упёршись кулаками в раковину, он посмотрел на своё отражение. С лица, которая под ярким электрическим светом казалось почти белым, фарфоровым, неестественным, как маска, стекали капли воды, но в глазах уже не было ярости. Казалось, в них появились отблески отчаяния. «Ты справишься», — сам себе сказал Антон, и на миг ему показалось, что отражение кивнуло ему. Куклой, которую дёргают за верёвочки, он быть точно не собирался и делать из его парней или любимой девушки живые игрушки Кизону позволить не мог. Он стоял, глядя самому себе в глаза, и думал, составляя свой план действий и пытаясь рассчитать дальнейшие поступки Кизона. «Ты справишься, у тебя нет иного выбора. Музыка свет, она поможет, иначе зачем она нужна?» И он последний раз плеснул в лицо холодной водой. Катя парень вернулся спустя минут пятнадцать, и та, увидев его, тотчас вскочила с диванчика, на котором сидела с Филом. «Антон!» — воскликнула она нервно. Кажется, девушка уже и не знала, что подумать. Его слишком долго не было. «Всё в порядке», — сказал Трапинин спокойно, обнимая её и кивком благодаря Фила за услугу. «Мы просто поговорили». «Извини», — опустила вдруг она голову. «Это из-за меня». «Не нужно было общаться с Кириллом. Он, наверное, специально так делает. Тебя задирает». Почему-то не думала она, что действительно так понравилось лорду. «Глупая», — вздохнул Антон. «Всё в порядке. Он просто выпил лишнего. Ему не хотелось, чтобы она переживала». «А почему у тебя волосы влажные?» — растерянно коснулась его головы девушка. «Некоторые пряди и правда намокли». Не отвечая на вопрос, Антон поцеловал её коротко, взял за руку и повёл в зал. Хотел, чтобы она немного отвлеклась от произошедшего. Кирилла они больше не видели. Из здания, в котором находился лофт, они вышли под утро. Антон всё так же держал Катю за руку, как будто бы боясь отпустить её. На улице было тихо и прохладно. Была слышна музыка со свадьбы. Многие гости явно решили веселиться до самого утра, И далекий шум машин. Ты не против, если я закурю? спросил Антон Катю. Ужасно нервничал. Наверное, еще бы год назад услышал подобное, хорошенько вмазал кизону и бил бы испачкав кулак в крови, а теперь сдерживался. Кури, что с тобой? Нахмурилась Катя, прижимаясь к нему. Так было теплее. Антон молчал, и вместо того, чтобы закурить, зачем-то обнял ее. «Ты из-за него так? Не переживай, пожалуйста!» — попросила Катя. «Мы с этим справимся!» Парень внимательно посмотрел на нее. Знала бы Катя, с чем именно он должен справиться. Но все решаемо. Следом за ними вышли из здания и жених с невестой, которых сопровождали несколько Ниночкиных подружек, пара приятелей Келлы, Арин, Фил и Рен, на ходу переписывающиеся с одной из кузин журавля, с которой успел познакомиться и очаровать. Все вместе они сели в две большие машины, одну из которых вел никогда не пьющий Фил, а вторую друг Келлы, в виду болезни, тоже алкоголь неупотребляющий, и поехали кататься по городу, бесцельно распивая шампанское, делая фото и веселясь. Нина была довольна. За исключением драки Келлы с помойкой, свадьба прошла замечательно, и она чувствовала себя настоящей королевой, вокруг которой суетились многочисленные подданные. Самое главное, она видела зависть в глазах гостей, и это безумно тешило её самолюбие. Даже Эльза Власовна не испортила ей настроение. «Совет да любовь», — заявила ей тётушка довольно-таки ехидным тоном и добавила... «Платье ужасное, туфли безобразные, макияж портит лицо!» Услышав это, Келла рассмеялся, зато его Альза Власовна поздравила от души и добавила «Надеюсь, твоя гордость обрела покой, мальчик». «Чтоб ты сама покой обрела поскорее», — зло подумала Нинка, но вслух промурлыкала. «Ну что вы, тетушка, какая гордость! Ефимочка искренне меня любит, а я также сильно люблю своего котеночка!» Котеночек странно на нее покосился, но промолчал. Его пленяла декольте на платье королевы, и он больше думал о нем, нежели о том, что там сейчас с его гордостью. Не то чтобы он был счастлив, жениться в столь раннем возрасте парень не собирался, но в душе его почему-то царило умиротворение он всё-таки обуздал эту строптивую девицу. Эльза Власовна просидела с ними на правах почётного гостя довольно долго, о чём-то разговаривая с Ниной, а после степенно удалилась домой. Заявила, что в её возрасте следует бережно относиться к себе и не участвовать во всяких там дорогих попойках. После её ухода Ниночка была задумчивой. «А потом мы куда поедем? К тебе или ко мне?» прошептал Келла, стоя на смотровой площадке, с которой видно было центральную часть города. Дул ветер, и было ещё прохладно, однако их компания не боялась плохой погоды. Они стояли с бокалами в руках и бутербродами, которые, как оказалось, умыкнул запасливый Фил, и встречали рассвет огромной розовой звездой, вспыхнувшей над горизонтом. «В гостиницу», — отвечала Нина, чувствуя, как гудят от усталости ноги. Всё, что она хотела... Снять туфли, избавиться от неудобного платья и завалиться спать. Но перед этим обязательно пересчитать подаренные деньги. У тебя память, как у комара. Я же тебе сказала, забронировала номер. Для новобрачных, ехидно поинтересовался жених, он тоже порядком устал от всего этого фарса. Президентский пентхаус, сама платишь, хмыкнула Нина. Я и на лавке поспать могу на улице, отвечал Келла. «Ты такой придурок иногда рылий! Форменный! Учись у Клея! Смотри, какой он нежный!» — покосилась влево невеста. Подруга и ее блондин самозабвенно целовались, стоя под деревом. Антон отстранился, прошептал что-то Кате, а она рассмеялась и уткнулась лбом в его грудь. «Сопли!» — поморщился Келла, оглянувшись на друга, и присоединился к друзьям, которые поднимали бокалы за молодоженов. Кея он искренне не понимал, зато себя считал самостоятельным, свободным и совершенно независящим от своей женушки. По домам вся компания разъехалась только тогда, когда на небе вовсю уже сверкало солнце, золотя дороги и крыши домов. Нина и Келла отправились в гостиницу, где в номере, не в президентском и не для новобрачных, а в двухкомнатном люксе, их уже ждал дядя Витя, бережно собравший все денежные подарки. Увидев его, Келло, у которого были свои планы на королеву, едва не позеленел. Тесть успел достать его хуже горькой редьки. «Ну что?» — хмурясь сказал Виктор Андреевич, поставивший декоративный домик, в который гости складывали конверты прямо на супружеское ложе. «Будем деньги считать, Ефим Александрыч?» У Ниночки тотчас загорелись глаза... Зато Келла помрачнел. Сидя в кресле с бутылкой, в воду из которой он пил прямо из горла, парень молча смотрел на жену и её папочку, размышляя о будущем. Покинул их Виктор Андреевич не скоро, и молодожёны, уставшие за весь день, рухнули на кровать. Правда, перед этим долго вытрясали из платья и волос невесты рис. Гости обильно обсыпали жениха и невесту лепестками роз, конфетти и рисом. Эй! потыкала Ниночка Келлу в бок, прежде чем закрыть глаза и провалиться в сон. «Что?» — недовольно открыл тот один глаз и явно подумал не о том. «Все завтра». «Нет, сегодня!» — вновь потыкала его пальцем в бок журавль. «Уже больнее». «Эй, животное, не спи!» «Да что тебе надо?» — резко поднялся с постели Келла. Он ненавидел, когда его будет. «Спой мне колыбельную!» Умилительно глядя на него, попросила девушка. «Сейчас соберу парней, королева, и устроим тебе джем. Подожди пять минут», — перевернулся на другой бок Келла. Глаза у него слепались. «Ты же музыкант», — возмутилась такому нахальству Нинка и легонько ударила супруга по плечу. Тот дернулся. «Я еще и человек. Дай поспать, не то запру в ванной», — пригрозил Келла. «Тогда принеси мне сок», — постучала ногой по его согнутому колену Нинка, явно издеваясь. Настроение у него было хорошее. «Я тебе не мальчик на побегушках». «А кто?» — расхохоталась девушка. «Будешь наглеть, разведусь и не получишь наследства». «Ой, Келла, милый! Зайка, пупсик! Ну что ты, я же пошутила!» — засюсюкала Нина извительно, закидывая на него руку и ногу и, как пиявка, плотно прижимаясь к спине. Она жарко задышала ему в шею, и Келла, не выдержав, стряхнул с себя настырную супругу. Та снова принялась цепляться за него, как кошка за шторку. Не выдержав, он встал и пошел к бару, чтобы налить ей апельсинового сока на голову. Но когда вернулся, Нина уже сладко спала. Ему оставалось лишь лечь рядом. Их ждал второй свадебный день и путешествие. Катя и Антон поехали к Тропинину. И как бы Антон не старался скрыть своё настроение, девушка всё равно поняла, что с ним что-то не то. Слишком долгими были паузы, слишком уставшим взгляд, и он снова много курил, глядя на солнечный город, находясь в тени. «Расскажи, что случилось», — мягко попросила она, подходя к Антону, сидящему на диване, кладя руки ему на плечи и целуя в макушку. «Проблемы по работе». Задумчиво отвечал он, поднимая голову, чтобы видеть Катю. «Ничего серьёзного». «Если бы это было несерьёзно, ты бы не был таким загруженным», резонно заметила девушка и села рядом с парнем. «Я переживаю, Антош. Это из-за Кирилла?» В который уже раз спросила она. Вспоминать о нём до сих пор было обидно и неприятно. «Отчасти», — ответил Антон, склонив голову и коснувшись её волос. Катя нахмурилась. «Рассказывай, рассказывай все», — велела она. «Тропинин, я ведь с ума сойду. Если ты не в курсе, я беспокоюсь за тебя». «А я за тебя и не хочу грузить». «Ты не думал, что это вопрос доверия?» — спросила Катя. Эти слова Тропинину не понравились, и он вдруг вспыхнул. Слишком болезненной была для него тема доверия, слишком он боялся, что Катя все еще не простила его и не доверяет его словам, его поступкам, его чувствам. «Не хочу говорить об этом». «Не моего, твоего доверия», — тихо сказала девушка, сразу все поняв, и добавила почти неслышно «пожалуйста». И он рассказал с горечью, с болью, которую не хотел показывать ей, с эмоциями. Рассказал всё. И то, как хотел стать музыкантом, вырваться на свободу, выразить себя и свои мысли, подарить миру свою музыку и про первую неудачу. И про то, как собрал вместе с Ариным на краю, и как они старались, сутками зависая на репетиционной базе, и как подрался с Кизоном тем знаменательным вечером. И про то, что продюсером его группы, которому по факту принадлежало все, даже название, является Кизон, рассказал тоже. Не умолчала о том, что позвонил Андрею и потребовал объясниться. До последнего думал, что это глупая шутка. Катя слушала его внимательно, не перебивая. А когда он закончил, вцепившись в волосы пальцами, погладила по руке. «Я не знаю, как помочь тебе и что сказать», — призналась она. «Но я хочу, чтобы ты знал». Я с тобой, что бы ни случилось. Знаю. Его раздирали эмоции. В артериях бурлила морская вода. Льдом стыла в жилах, подбиралась по венам к сердцу. Злись в голос, сказала вдруг Катя, понимая, что происходит с Антоном. И он вдруг осознал, как сильно она повзрослела. Сейчас я хочу молчать. Тогда я буду молчать вместе с тобой. Ложись и Катя улыбнулась ему, похлопав ладонью по колену. Антон лёг на диван, согнув ногу, и положил голову на колени Кати, глядя в её лицо и задумчиво накручивая на палец прядь тёмных волос. «Нет, скажи мне что-нибудь», — тихо проговорил он. Почему-то звуки её мягкого голоса успокаивали его, и Антон Тропинин, человек, искушённый в музыке, искушённый в звучании и в звуках, в который раз поймал себя на мысли, что ему нравится её голос, её смех и даже её слёзы, шёпот, крики и даже её молчание. «Всё будет хорошо», — повторяла она как мантру, гладя его по волосам. «Всё будет хорошо. Хорошо, я верю в тебя. И в ребят. И знаешь, любимый, я просто верю в людей». Голоса были для Антона вторыми лицами, по которым он многое мог сказать о человеке. Голоса завораживали, голоса выдавали, голоса заставляли любить и ненавидеть. Её голос был воздухом, её голосом должно разговаривать небо. Антон незаметно заснул, а Катя просто сидела, боясь пошевельнуться и разбудить его, и думала. О себе, о нём, о них, о Кирилле. Когда Антон проснулся, она попыталась отвлечь его от тёмных мыслей — Много разговаривала, смеялась, потащила в кафе, а потом на прогулку. Он, кажется, ожил, стал таким же ироничным, как и обычно, даже называл её деткой, явно подначивая. А после, уже ближе к вечеру, они поехали на продолжение свадебного банкета. Второй день торжества проходил вполне традиционно. На нём настояли родители, которым хотелось ближе познакомиться, особенно Виктору Андреевичу и Александру Михайловичу, общие воспоминания об армии которых помирили только на один день. Родственников пригласил к себе дядя Витя на семейный ужин. Очень уж не терпелось ему показать своё превосходство над папашей Ефима. Он даже позвал Томаса Радова, дабы показать, какой он интеллигентный и дружит с людьми искусства. Молодожены же и их близкие друзья отправились в Нинкин любимый клуб, где заранее был снят вип-зал с изысканным интерьером, в котором странным образом сочетались классическое убранство и современный небрежный шик, настоящий богемный стиль. «Мы могли поехать на дачу и жарить шашлык», — сказала подруге Катя, которая разглядывала бело-золотые стены, скульптуры и кожаные диваны с некоторым скепсисом в глазах. Ей казалось, что это место слишком искусственно, хоть и красиво. Единственное, что ей нравилось, — панорамные окна, выходящие на реку, в которой начали тонуть вечерние огни. «Ничего ты не понимаешь, Радова», — покровительственно сказала журавль, которая маниакально желала быть первой во всём. «У меня должно быть всё самое лучшее». «Кроме жениха», — пошутил Келла, услышав это, за что получил локтем в живот и захохотал. «Молчи, образина». Прошипела Ниночка и тотчас заулыбалась какой-то из подружек, которая подскочила к ней, чтобы похвалить платье в стиле бога. Белая, как горный снег, из тончайшего шифона с отделкой из кружева. Воздушный образ подчеркивали распущенные длинные волосы, струящиеся по плечам, которые украшала замысловатая диадема с этническими мотивами. Веселье было бурным, музыка громкой, и лишь спустя пару часов Кате удалось остаться наедине с Ниночкой. Они с ногами сидели на кожаном диване, и у обеих в руках был безалкогольный мохито. Нина в белом эфирном одеянии, а Катя в чёрном, почти строгом. Разные, как день и ночь, но близкие.